Глава 55. Особняк Джуста Марии Феррари был построен в XVI веке на окраине Милана в качестве усадьбы знатного помещика. Подковообразный участок площадью 2000 квадратных метров, когда-то открытый полям, теперь был обнесен глухой оградой, полностью скрывающей его от посторонних глаз. Уезд на частную дорогу контролировали два полицейских автомобиля. Одному из самых богатых людей Италии требовалась особая защита. Франческу остановили, заставили припарковаться на стоянке в километре от ворот, пройти через рамку металлодетектора и предъявить документы. Ее Теслу обыскали на предмет оружия и взрывчатки, а ее саму посадили в электромобиль типа Гольф-Кара. Охранник, сидевший за рулем, Провел ее через ворота и четыре гектара парка, где подобным муравьям кишели другие охранники. Она не удивилась, увидев на их форме логотип цапли. Все сходилось, по крайней мере, на этот счет Джерри не солгал. Чтобы добиться встречи, Франчески пришлось обзвонить уйму секретарей и помощников, но имя ее отца все еще имело вес. Когда ее, наконец, соединили с Феррари, она откровенно сказала, что хочет поговорить об Окуне, и он сразу же согласился ее принять. Джерри рассказал Франческе, что Окунь — сын сенатора Феррари, добавив подробности, которые, похоже, были известны ему не со слов Матци. Джерри разузнал что-то еще раньше до своего прибытия в Италию и даже до похищения Амалы. А теперь дал Франческе ключ к освобождению девушки. Водитель высадил ее у входа, где еще одна группа охраны, на этот раз сплошь состоящая из женщин, провела Франческу в комнатку, где ее попросили раздеться. Всю ее одежду проверили, а ей сделали УЗИ с помощью портативного аппарата, чтобы убедиться, что она не пронесет что-нибудь во влагалище или прямой кишке. Лучше, чем телесный досмотр, но Франческа все равно почувствовала себя оскверненной и потрясенной. Феррари принял ее в своем величественном кабинете с большими эркерами, стенами, увешанными классическими полотнами и сводом, украшенным фреской с репродукцией похищения Ганимеда. В свои 80 лет сенатор выглядел загорелым и подтянутым. Одетый в голубой костюм и шейный платок от «Эрмес», Он сидел за столом и не встал, когда Франческа вошла. Навстречу ей шагнул Бенедетти, руководитель цапли. «Мы надеялись, что с вами прибудет господин Перец. Понятия не имею, о ком вы говорите. Давай же, усади ее», — нетерпеливо произнес Феррари. «Плевать на ее телохранителя». Франческа села на таманку. Он уставился на нее гноящимися глазами. Я знал вашего отца, достойный, несгибаемый человек. Вы пошли в него? Я здесь для того, чтобы поговорить не о своей семье, а о вашей. Если хотите, можете отпустить своего халуя. Госпожа адвокат, — вмешался Бенедетти, — извините, но я хочу поговорить с вашим начальником. Бенедетти может остаться, ему все известно. Если это так, то он ваш соучастник. Я знаю, что 30 лет назад ваш сын совершил серию убийств. Вопреки тому, во что вы заставили всех поверить, Окуним был не Кантини, а ваш сын. Мне не удалось добиться освобождения Кантини, потому что вы подкупили Мацу. Я знаю, что Маца привлек Нити, а тот, в свою очередь, полицейских, которые сделали всю грязную работу». У вас богатое воображение. А вы преступник. По вашей милости, ваш сын всегда выходил сухим из воды. А теперь к нему в лапы попала моя племянница. Больше меня ничего не волнует. Делайте, что хотите. Заставьте его сознаться. Отвезите в полицейский участок. Сбросьте со скалы. Я приехала не спорить с вами, а поставить вам ультиматум. Ваш сын... «Похитил мою племянницу. Я требую, чтобы ее немедленно вернули мне живой и здоровой, иначе я передам все, что мне известно, в прокуратуру». «Мой сын умер, сумасшедшая фанатичка!» взорвался Феррари. «Ваш сын — маньяк-убийца!» «Прошу вас, давайте постараемся не горячиться!» снова встрял Бенедетти. «Чем вы можете подтвердить ваши слова?» «Какие у вас доказательства?» — прохрипел Феррари. «Будь у меня доказательства, я бы уже обратилась в полицию. Но неужели вы думаете, что я не найду их теперь, когда знаю, что искать? Последние годы жизни вы проведете за решеткой». «Госпожа адвокат, успокойтесь, пожалуйста», сказал Бенедетти. «Сын сенатора пропал в Венесуэле много лет назад. У нас есть... Все подтверждающие документы. Мы с радостью покажем их вам. Пьеро Феррари — окунь. Вы инсценировали его смерть и упрятали его в какую-то лечебницу, но, очевидно, он покинул ее слишком рано. Феррари глубоко откинулся в кресле, почти скрывшись за столом. Все умолкли. Из парка доносилось гудение электромобиля, а из коридора шаги. «Что ж», — сказал наконец хозяин дома, обращаясь к Бенедетти, «мы вынуждены прибегнуть ко второму варианту». Франческа напряглась еще больше. «Если вы намерены от меня избавиться, позвольте напомнить, что Перецу все известно, и не ему одному». «Вы уверены, сенатор?» — спросил Бенедетти, пропустив ее слова мимо ушей. «Эта истеричка хочет превратить в ад последние годы моей жизни. Ее обыскали?» — отозвался Феррари. «Да. Диктофоны, жучки и прочее». Бенедетти кивнул. «Пусть подписывает». Бенедетти высунулся за дверь и кого-то позвал. «Принеси мне, пожалуйста, документы». Через несколько минут вошла секретарша с папкой. Бенедетти взял лист бумаги и положил на столик рядом с Франческой. С сегодняшнего дня вы мой адвокат», — сказал Феррари. «Я консультируюсь с вами по вопросу, который может быть или не быть уголовным. Что бы я ни рассказал вам, эти сведения будут охраняться адвокатской тайной». Я отказываюсь принимать вас в качестве клиента. В таком случае выход вон там. Отправляйтесь на поиски доказательств, а затем найдите магистрата, которого они заинтересуют. Франческа взяла бумагу. Это был стандартный документ об оказании юридической помощи, в который уже были внесены ее данные. Она поставила подпись. Я дам отвод, как только выйду отсюда. Но все указанное останется профессиональной тайной, иначе я лишу вас всего, что у вас есть. Думаю, я ясно выразился. «Бен, включи видео». «Какое видео?» — спросила Франческа. «Съемки камеры наблюдения за день, когда моего сына Пьеро убили».